Грейсон с восхищенным ужасом наблюдал, как жнецы направляют его в яростное бегство через всю Омегу. Они похоронили его так глубоко в недрах его собственного подсознания, что он практически полностью потерял связь со своей физической оболочкой. Он знал, что ранен, но боль была настолько далекой, что не имела значения. Побег со склада был только началом. Пока он бежал по улицам Омеги, ему казалось, что все вокруг пытаются убить его. Куда бы он ни сворачивал, за каждым новым углом он натыкался на заряженный пистолет или на хорошую засаду. Ария послала за ним все, что у нее было. Грейсону было интересно, хватит ли этого? Жнецы превратили его в убийственное оружие, но их сила была не бесконечна. Постоянное напряжение всех сил Грейсона не давало им восполнять энергию, содержащуюся в его теле. И каждый раз, когда они пользовались им, Они становились все более и более уязвимыми. Он уже видел, что они слабеют. Каждая новая встреча становилась все сложнее и опаснее. Первая группа, попавшаяся ему на пути, была уничтожена при помощи сингулярности. Легким поворотом руки жнецы вызвали единственный сгусток практически бесконечного поля эффекта массы, образовавшийся прямо в центре группы из четырех азари, залегших за углом в ожидании Грейсона. Гравитационное поле поглотило их мгновенно, задолго до того, как они сообразили призывать собственные биотические силы для ответной атаки. Следующая группа врагов, взвод людей и бодрианцев, нарвалась на физическую расправу. Грейсон попросту протаранил их до того, как они успели разрядить в него свое оружие. Его руки и ноги стали смертоносными орудиями, которые крушили, ломали и разрывали врагов на части. В конце этой встречи жнецы замедлили его бег, но лишь настолько, чтобы он успел наклониться и подобрать выпавшее из рук противников оружие. А затем отправили Грейсона дальше, теперь уже со штурмовой винтовкой в каждой руке. Эти винтовки позволили жнецам сменить тактику. Вместо того, чтобы сокрушать врагов биотикой или в рукопашном бою, они устроили битву на бегу через улицы Омеги. В отличие от людей Арии, Грейсон не носил брони, так что жнецы ни разу не вступили в ближний бой ни с одним из встретившихся им на пути патрулей. Вместо этого они разражались серией быстрых выстрелов, а потом отступали, укрывались за углом одного из многочисленных переулков Омеги. Противопоставляя вражеским кинетическим барьерам и их количеству скорость и маневренность, они уничтожали отряды противника один за другим, расчищая себе путь. В нормальных обстоятельствах такая стратегия была бы невозможна. Технологические улучшения помогали снизить отдачу, но один только размер патронов требовал стабилизировать оружие, держа его обеими руками. Даже у Крогана не хватало бы сил стрелять из этих винтовок с двух рук. Но Грейсон управлялся с ними с такой легкостью, будто бы это были пистолеты. Впрочем, штурмовые винтовки не славятся точностью выстрела. Даже встроенная в них автоматическая система наводки не повышала шансов дважды на ходу попасть в одну и ту же цель. Но искусственные улучшения Грейсона давали жнецам невероятную точность, позволяя целиться в одну и ту же цель из двух винтовок одновременно. Кинетические барьеры не выдерживали такого концентрированного огня. И как только они падали, и жертва становилась уязвимой, жнецы завершали работу одним метким выстрелом в голову. Люди Арии сопротивлялись, как могли, Но органической жизни не сравнится с беспощадной эффективностью практически идеальной машины для убийства. Но даже использование оружия с практически лазерной точностью наводки забирало его энергию. Несмотря на огромное физическое превосходство, его соперники рано или поздно возьмут его числом. Он потерял счет убитым жнецами врагам где-то после 20-го, но в распоряжении Арии куда больше резервов, которые она, несомненно, задействует. Жнецы тоже поняли тщетность попыток уничтожить целую армию и начали поиски пути к отступлению. Вся Омега представляла собой запутанный лабиринт шатких конструкций, тупиков и улочек, ведущих в никуда. Но за те два года, что он работал на Арию, Грейсон изучил эту станцию как свои пять пальцев. Теперь жнецы полагались на его знания, получая доступ к ним напрямую из его сознания. Он ничего не мог сделать, чтобы остановить их. Он превратился в ходячую библиотеку, к которой они могли обратиться, когда вздумается. С боем пробиваясь через многочисленных солдат Арии, они наметили курс через извилистые улочки, направляясь к ближайшему из многочисленных стыковочных доков Омеги. Доки, контролируемые Арией, практически не охранялись. Большинство знало, чем чревато похищение корабля у королевы пиратов. Этот док не был исключением. Только жалкая горстка охранников попыталась остановить незваного гостя. Но они быстро разделили судьбу своих товарищей, хотя одна из охранниц перед смертью успела послать сигнал тревоги. Грейсон знал, что подкрепления прибудут менее чем через пару минут после сирены. И как только это пришло ему в голову, он тут же понял, что это уже известно и жнецам. Они заставили его стремительно подбежать к маленькому, одноместному шаттлу, расположенному в одном из шлюзов. Посадочный трап был поднят, входная переборка закрыта. Жнецы заставили Грейсона протянуть руку и дотронуться до панели управления. Голубые искры посыпались с его пальцев. Миллионы числовых комбинаций пронеслись в его мозгу, пока жнецы подобрали нужный код, и через секунду дверь с мягким щелчком открылась. Жнецы даже не стали дожидаться, пока опустится трап. Выбросив штурмовые винтовки, они заставили Грейсона схватиться руками за боковые створки дверного проема и вбросить себя в шаттл. Оказавшись внутри, он запечатал дверь и занял место пилота. Взвод батарианцев опоздал на мгновение. Двигатели как раз начали разогреваться. Наемники открыли огонь, но было уже поздно. Их оружие не причиняло никакого вреда броне корабля. Корабль вышел из дока, мягко преодолев тончайший мерцающий энергетический барьер, охранявший атмосферу внутри дока от леденящего холода космического вакуума, и взмыл над станцией. В отличие от «Цитадели», «Омега» не имеет системы защиты. Нет ни патрулирующего флота, ни защитных турелей, ни акселераторных пушек. Недосягаемые для патрулей солдат, оставшихся внизу, жнецы были готовы закончить свой побег с «Омеги». Пока шаттл удалялся от станции, жнецы снова начали рыться в памяти и воспоминаниях Грейсона. Он быстро догадался, что они ищут информацию обо всем, что касается проекта восхождения, имена, места, системы защиты. Он больше не пытался противостоять им. Это было бессмысленно. Жнецы сломали его волю и сопротивление. Его единственной отрадой оставалось то, что даже с полным доступом к его мыслям жнецы все равно не смогут найти Джиллиан. Его дочь была в безопасности, чего нельзя сказать о ее одноклассниках. Жнецы не стали сразу же задавать курс на Академию Гриссама. Вместо этого они открыли коммуникационный канал корабля и подключились к экстранету. Получив доступ к миллиардам терабайт информации со всей галактики, они без труда смогли найти то, что им было нужно. Добыв нужную информацию, жнецы начали формировать код. Грейсон сразу понял, что они делают. За время работы с Цербером он обучался о компьютерного взлома, и ему уже приходилось наблюдать подобное. Сомнений не было, жнецы создавали вирус. Его пальцы, направляемые искусственным интеллектом его кукловодов, порхали над цифровым интерфейсом. Грейсон пытался следить, что же происходит, но сложность и объем данных превышали все мыслимые для человеческого разума пределы. Они возились минут 15, но, наконец, программа их удовлетворила. Тогда они снова подключились к экстранету и направили сообщение в Академию Грисома. Сеть Академии была защищена всеми возможными фаерволами и разнообразными уровнями защиты. Но Грейсон знал, что все системы безопасности, даже самые изощренные, не сравнятся с той зловещей программой, которую создали жнецы. Пока жнецы задавали курс на Академию навигационным системам шаттла, Грейсон чувствовал, что сила их на исходе. Отчаянное бегство с Омеги выжило их до предела. Им нужно было как-то подзарядиться, но Грейсон не обольщался, что ему выдастся возможность попытаться вернуть контроль над собственным телом. Шаттл разогнался до скорости света, направляясь к ближайшему ретранслятору и начал серию прыжков, которые, в конечном счете, приведут Жнецов в пункт назначения. Они отключили Грейсона после первого прыжка, погрузив его в глубокий, без сновидений, сон.